Глава двадцать пятая. Следующий день начался с неожиданности. К Элизе пришла служанка и сообщила, что Клиффорд хочет с ней поговорить и ждет ее в зале для дурбаров. Было всего десять часов утра, но жара уже вступила в свои права. Элиза надела летнее платье, которое шила сама, ярко-зеленое в белый горошек, облегающий лиф, над которым она трудилась целую вечность, короткие рукава и стоячий белый воротничок. Клиффорд мерил шагами зал для дурбаров, и сначала она увидела только его спину. Несколько секунд Элиза молча наблюдала за ним, как напряжены его узкие плечи. Она представила Клиффорда обнаженным, и одна мысль о его бледном теле заставила вспомнить, как при свете лампы кожа Джая сияла, будто начищенная медь. Элиза представила, как ласкает разгоряченное тело Джая, как они движутся в унисон, будто им самой природой предназначено быть вместе. Элизе было жаль Клиффорда, но когда он повернулся к ней, в его взгляде мелькнуло что-то похожее на триумф. Элиза невольно отпрянула. «Значит, в Шимлу не поедешь?» «Вы же сами знаете, что нет, у меня еще много дел здесь». «Много дел, говоришь?» Элиза понимала, что Клиффорд хочет ее смутить, но не желала прятать глаза и смотрела ему прямо в лицо. «Ну так что?» — спросил он. Элиза набрала полную грудь воздуха. «Клиффорд, я занята. Вы что-то хотели?» «Да. Вот, принес твою камеру». Он протянул Элизе коробку. «Спасибо, Клиффорд. Вы еще что-то хотели?» «Да, разумеется. Скоро тебе пришлют готовые фотографии». Клиффорд, похоже, не собирался двигаться с места. «И...» «Прогуляемся во дворе». Снаружи уже воцарился зной, и Элиза сразу покрылась потом. «Неужели вам не жарко в льняном пиджаке?» – спросила она. «За меня не беспокойся, дорогуша, я привык к жаре». Они подошли к раскидистому Делониксу Королевскому и расположились на скамейке в его тени. Птицы притихли, и единственным звуком в саду было журчание маленького фонтана – В противоположной части дворика садовник медленно переходил от одной клумбы к другой. «Значит, тебе интересно, зачем я пришел?» Элиза глядела в бесконечную синеву неба и не могла дождаться, когда Клиффорд уйдет. Ей хотелось остаться наедине со своими мыслями о Джае. Ей нравилось перебирать в памяти моменты, проведенные вместе с ним, и каждый раз по телу пробегала сладкая дрожь. Эта потребность вспоминать волнующие мгновения, о которых никому нельзя рассказывать, превратилась почти в зависимость. Но Элиза понимала, что скоро им придется объявить о своих отношениях, в первую очередь, Лакшми. Когда Клиффорд нарушил молчание, Элиза витала в облаках и на секунду ей показалось, что она неправильно расслышала. Повторите. Джайанта Сингха, скорее всего, арестуют. Элиза повернулась к нему, надеясь, что это шутка, но Клиффорд не улыбался. «За что?» Клиффорд поджал губы. Он подозревается в организации восстания. «Не говорите глупостей. Джай почти такой же британец, как мы с вами». «Почти да не совсем». Клиффорд похлопал себя по груди. «Сердцем он на сто процентов индиец». «Любого, кто распространяет кромольные материалы, могут посадить в тюрьму на неопределенный срок. Кого угодно. Без права обжалования приговора. А если подобными делами занимается член княжеской семьи, он навсегда лишится права взойти на престол». «Джай не стал бы заниматься такими вещами», – возразила Элиза. На глаза навернулись слезы, и она отчаянно старалась не расплакаться. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю, и все». Джай хороший, порядочный человек. Да, ты явно много времени проводишь в его обществе. Даже слишком много. Элиза ощетинилась. Не ваше дело. А его мать в курсе? Элиза отвела взгляд, боясь, что Клифорд сразу все поймет по ее лицу. Так я и думал. Лакшми будет недовольна. Клиффорд, я вас умоляю, не рассказывайте ей. Как друга вас прошу. Он вкрадчиво улыбнулся. «Это уж как пойдет». Элиза терпеть не могла эту фразу. «А еще всякие там «мне надо подумать» или «потом решу». Мама все время пользовалась такими отмашками. Из-за них Элиза чувствовала себя так, будто путается под ногами, надоедая маме мелкими и незначительными просьбами. Она встала. «Знаете что, Клиффорд, делайте, что хотите, мне плевать». Он взглянул на опоясывающую двор-галерею с решетками джали. «Никогда не знаешь, кто за тобой шпионит. Лично я бы в таком местечке жить не захотел. Не надо давать молчаливым соглядатаям поводов для сплетен. Успокойся и сядь, я пришел не за этим». Так вот почему Клиффорд привел Элизу именно сюда. Он знал, что этот дворик целиком просматривается из Зинана, и Лиза не захочет устраивать сцену при наложницах. «А теперь улыбнись и веди себя как хорошая девочка», — продолжил Клиффорд и похлопал по скамейке. Судорожно втянув в себя воздух, Элиза села на прежнее место. Ей ужасно хотелось врезать Клиффорду прямо по самодовольной физиономии. «И в чем же конкретно провинился Джай?» «Пока не имею права обнародовать факты». «Ах, вот оно что! Значит, доказательств у вас нет?» Элиза внимательно следила за лицом Клиффорда. «Ни единого». «Элиза, будь уверена, у меня есть все, чтобы надолго засадить твоего драгоценного принца Джая за решетку». Несмотря на невыносимую жару, Элизу пробила холодная дрожь. Клиффорд наверняка блефует. По-другому и быть не может. Элизу будто придавила каменная плита, становившаяся все тяжелее». Сначала рассуждение Индии о том, что Джай меняет женщин как перчатки, а теперь еще и это. Но Элиза никак не могла поверить, что Клиффорд говорит правду. «Зачем вы врете, Клиффорд?» — спросила она. «Думаете, что так я проникнусь к вам с симпатией?» «Отведи меня в кабинет Джая, когда его там не будет. Сумеешь?» «Причем так, чтобы никто не заметил». «Зачем?» «Надо кое-что проверить». Элиза подозрительно прищурилась. «Хотите, чтобы я помогла вам доказать, что Джай плетет козни против британской короны?» «Может и так, а может и нет. Вдруг выяснится, что он предан власти?» Элиза фыркнула. «И окажется, что эти сфабрикованные обвинения смехотворны?» «Именно. Кто обвиняет Джая в измене?» «Не могу сказать. Ну что ж, полагаю, выбора у меня нет» хотя не вижу причин устраивать глупую игру в шпионов. «Неужели у тебя есть ключ?» Элиза кивнула. «Похоже, он тебе очень доверяет». Они медленно шли по длинным коридорам с толстыми стенами, но на этот раз прохлады не принесла Элизе облегчения. Она отперла дверь кабинета Джая, и они с Клиффордом зашли внутрь. Не оглядываясь по сторонам, он сразу сел за стол и придвинул к себе пишущую машинку – «Где принц держит бумагу?» «Во втором ящике сверху, а что?» Клиффорд не ответил. Он молча выдвинул ящик, достал один лист и медленно вставил в машинку, закрепив прижимный валик в начале страницы. Элизу безумно раздражали эти звуки. Похоже, чтобы Клифорд не задумал, он просто тянет время. Он напечатал несколько строк и вытянул лист из машинки. «Думаю, этого достаточно», — произнес Клиффорд. Он встал и убрал страницу в карман. «Что вы сейчас напечатали?» «Можешь взглянуть. Честное слово, ничего особенного». Клиффорд протянул лист Лизи. «Действительно, всего лишь какая-то несуразица о том, что Кент считают садом Англии». «Значит, вы родом из Кента?» «Да». «И какое же отношение ваша родина имеет к Джаю?» «Кент? Никакого. А теперь мне пора». «Элиза была совершенно сбита с толку. Вы же сказали, что хотите осмотреть кабинет Джая. Я увидел все, что хотел. Спасибо большое. Может, хоть что-нибудь объясните?» «В другой раз». С этими словами Клиффорд весело помахал Элизе и вышел, оставив ее в полном недоумении. Помогла она Джаю или, наоборот, сделала только хуже. На следующий день Элизу вызвали в приемную Махараджи. Можно подумать, ей мало было проблем с Клиффордом. Когда Элиза вошла, Аниш уже сидел на низком диване Гадди. Рядом расположилась Прия. Перед ними стояли Джай и Лакшми. Элизе сразу бросилось в глаза, что Джай держался с вызовом. Руки скрещены на груди, ноги широко расставлены. Ее охватило дурное предчувствие. Вдобавок присутствовал Четур. Деван сидел у стены в кресле с высокой спинкой. «Спасибо, что пришли», — произнес Аниш, жестом подзывая Элизу поближе. Однако сесть ей не предложил. Прея не смотрела Элизе в глаза, а Джай лишь молча кивнул ей. Лакшми отвернулась, но Элиза успела заметить, какие у нее красные глаза. Что же у них стряслось? «Значит, это твоя инициатива?» — спросил Аниш. «Да». «Я все сделал сам», — ответил Джай. «А ты, мама?» «Я...» «Она ни при чем», — вмешался Джай. Лакшми покачала головой, но не произнесла ни слова. «Каким же образом ты раздобыл ключ, если твоя мать его тебе не давала?» — пренебрежительно бросила Прия, сделав ударение на словах «твоя мать». Джай опустил глаза в пол, Затем поднял голову и посмотрел прямо в пылающее гневом лицо Аниша. «Я знал, где мама хранит ключи от сейфа с драгоценностями». «А как насчет денег, которые ты выручил, заложив семейные реликвии? Извини за прямоту, но это мое наследство, а не твое». Прия возмущенно фыркнула, но Аниш предостерегающе вскинул руку, велев ей не вмешиваться. «Если бы глазами можно было убить...» От взгляда При Аниш рухнул бы замертво. Плечи Лакшми вздрогнули. «Это я предложила, Джай не виноват». При резко вскочила. «Ну-ка, повторите». Лакшми гордо выпрямилась и встретилась взглядом с невесткой. «Да, я дала Джаю ключ. Заложить драгоценности – моя идея. Нашим землям необходимы ирригации, иначе еще одну засуху людям не пережить» а ты, Аниш, и пальцем не шевельнул. Отец бы тебя стыдился. Неужели ты не понимаешь, что нужно действовать, пока британцы не обвинили тебя в неспособности управлять княжеством? Тогда мы потеряем все. «Мама!» — воскликнул потрясенный Аниш. «Мама!» — повторил Джай, но его тон прозвучал грустно. «Я не могу допустить, чтобы ты взяла вину на себя». Прие Отошли ее прочь, Аниш. Но Лакшми не сдавалась. «Аниш, я ведь тебя предупреждала. Реформы земельного налога, подданные от тебя, так и не дождались. Более справедливых условий управления землей тоже. Если мы не будем помогать людям, они против нас восстанут. Ты ведь и сам прекрасно знаешь, что Индийский национальный конгресс придумали исключительно для того, чтобы подорвать власть князей». Аниш уставился на свои руки и принялся крутить многочисленные кольца. Их у него было подва на каждом пальце. Прия, обозленная до крайней степени, едва не испепелила мужа взглядом. И Лизе даже стало жаль Аниша. Он слаб, и Прия его за это презирает. А еще от манерного Аниша совершенно не веяло мужественностью, и Прия производила впечатление глубоко неудовлетворенной женщины. «Хочешь, чтобы крестьяне по всем вопросам обращались не к нам, а к британцам?» — спросила Лакшми. «Мама, что за глупости? Ты делаешь из мухи слона?» — отмахнулся Аниш. «И, конечно же, в том, что драгоценности украдены, нет твоей вины. Вся ответственность лежит на Джае. Приев фыркнула погромче, чтобы ее уж наверняка услышали все, и спросила. «И когда же ты намерен платить по этой так называемой закладной?» Когда первые британские инвесторы отказались от участия в проекте, пришлось увеличить заем, но теперь мы договорились с новыми людьми. Бумаги будут подписаны через несколько дней», — заверил Джай. «Сколько ты должен?» У Джая дернулся кадык. «Тысячи, брат, тысячи». Аниш поперхнулся. Он побагровел и схватился за грудь. Его лицо исказила гримаса боли, Лакшми шагнула вперед, но остановила ее и с горечью произнесла. «Такое и раньше бывало. Сейчас пройдет». От британского врача, которого прислал резидент, никакого толку. «Этот ваш мистер Хопкинс велел моему мужу сбросить вес и больше двигаться. Даже лекарства не выписал». «Тебе нельзя волноваться, сынок», — проговорила Лакшми, печально покачав головой. Постепенно лицо Аниша снова обрело нормальный цвет. Похоже, ему стало легче. Илиза поняла, должно быть, Клиффорд рассчитывал, что Аниш поддержит арест Джая за кражу драгоценностей. Так вот в чем дело. Выходит, крамольные бумаги здесь ни при чем. И Лиза боялась, что Аниш и впрямь предъявит обвинение родному брату. Но тогда зачем Клиффорд воспользовался пишущей машинкой Джая, напечатав несколько фраз про Кент? И если дело в драгоценностях... Почему Клиффорд говорил об измене Корони? они ткнул пальцем в Джая. «Вся вина лежит только на тебе и больше ни на ком. Разве женщина в состоянии разобраться в подобных вещах? Выкупи драгоценности до конца недели, и я закрою глаза на твой проступок. В противном случае заберу у тебя все твои земли в качестве компенсации за утрату драгоценностей. Это понятно?» Элиза затаила дыхание. Джай резко кивнул и спросил. «Зачем ты позвал сюда Элизу?» «Потому что это все ее происки», ответила Прия. ж проигнорировал слова жены. Потому что мне нужны свидетели. Она должна подписать составленный мной документ. Там изложены все последствия невнесения выплаты по закладной. Четур тоже поставит свою подпись». Во время всего этого разговора Элизу одолевала беспокойство, но теперь она вздохнула с облегчением. «Всего-то и нужно, что вовремя подписать договор с инвесторами, и тогда долги будут погашены, и все будет хорошо». Элиза вопросительно взглянула на Джая, будто прося у него разрешения. Джай молча кивнул и отвел взгляд. Четур улыбнулся Элизе, но от этой улыбки ее мороз пробрал.